Глава двенадцатая. Через несколько часов Мейбл, погруженная в глубокую думу, стояла на бастионе. Вечер был тихий и приятный. По случаю штиля еще не было решено отправиться ли отряд на тысячу островов в эту ночь. Припасы, оружие и амуниция находились на берегу. Уже и вещи Мейбл были перенесены туда, но люди, которые должны были отправиться на коттере. Еще прохаживались по берегу, и незаметно было никаких особынных приготовлений к отплытию. Джаспер вывел резвого из бухты и поставил его на якоре выше по течению, так чтобы быть готовым отплыть. Прекрасный закат, Мейбл, раздался голос дяди так близко над ее ухом, что она вздрогнула. Прекрасный закат на горизонте пресных вод. Ну на океане, разумеется, и смотреть на него не стали бы. Разве природа не одинаково хороша на берегу и на море, на этом озере и на океане? Не везде ли светит солнце, дядюшка? Это ты верно вычитал из книг своей матушки. Не думаешь ли ты, что натура солдата тоже, что натура моряка? Но, дядюшка, я говорю о человеческой натуре. Ну и я, племянница, говорю о человеческой натуре. О натуре моряка и о натуре молодцов 55-го полка, не исключая, впрочем, и твоего отца. Вот у них, например, сегодня утром была стрельба. То есть не стрельба, а какое-то щелканье. Боже мой, это не идет ни в какое сравнение со стрельбой на море. Там дали бы залп с борта из пушек, заряженных ядрами, в цель с дистанцией, по крайней мере, в полмили. Солдатская служба Мэйбл, конечно, почтенна, но глаз опытный, глаз знатока, подметит пропасть глупостей и оплошностей в этих крепостях. Об этом же миниатюрном озере, ты знаешь, мое мнение. Впрочем, я не хочу ничего бесславить. Да, таков характер настоящего моряка. Но, черт возьми, я не могу же иначе смотреть на это так называемое Онтарио, Как на храбильную бочку с пресной водой. Посмотри-ка, Мейбл. Если хочешь узнать разницу между океаном и озером, ты это сейчас увидишь. Стоит только взглянуть. Вот это, если хочешь, штиль. В том смысле, что ветра нет. Хотя правду сказать, я не думаю, чтобы здесьние озерные штили походили на те, что бывают в океане. Воздух совершенно недвижим, дядюшка. Не один листок в лесу не шелокнется. Листья, дитя, что такое листья? Их нет на океане. Если хочешь узнать совершенный штиль или нет, испытай это над свечкой. По колебанию пламени можно тотчас увидеть, есть ветер или нет. Посмотри на эту воду. Она как молоко в чашке без всякого движения, точно в неоткупоренные бочки. А воды океана никогда не бывают неподвижны, как бы воздух ни был тих. Будто вода в океане в вечном движении, дедушка. Даже и во время штиля? Да, конечно. Океан дышит, как живое существо, и грудь его беспрерывно колышется, как говорят стихотворцы. Никто не видал океана в спокойствии. Он поднимается и опускается, как будто у него Есть легкие, но это озеро также не совсем спокойно. Укло берега заметно легкое движение, и даже слышен плеск волн на камни. Вся эта проклятая поэзия. Пожалуй, можно называть плеск волн приливом и отливом, а мыть ее палуб на каком-нибудь судне бурлном. Ни Джаспер, ни его друг следопыт здесь не в состоянии сделать решительного ничего. И я провожу их на морской берег, выведу их в открытое море. Через две недели Джаспер будет уже не тот, а годовое путешествие сделает из него человека. Для слонопыта, конечно, потребуется больше времени, и даже я думаю, он никогда не будет включен в штат экипажа. А впрочем, что ж, он будет хорош на вахте. У него ведь отличное зрение. И вы думаете, что он согласится на это, дядюшка? Да что они, дураки что ли? Какой благоразумный человек откажется от повышения? Пусть и кат Джаспера по его дороге, но、да、он непременно умрет командиром какого-нибудь брига. Будет ли он от этого счастливее, дядюшка? Разве не все равно быть начальником брига или простого судна? Полно, полно, магни. Ты не разумеешь, что говоришь. «Предоставь это мне, я все улажу». «А, да вот и следопыт!» Следопыт приблизился, но на лице его на этот раз не было той открытой приветливости, которая обычно выражалась на нем. Он был в замешательстве и, казалось, сомневался, как его примут. «Может быть, общество постороннего человека будет неприятно для родственников?» — сказал он, подойдя к ним. «Да». — Вы нам не посторонние, — отвечал Кэп, — и мы никого не встретили бы с таким удовольствием, как вас. Вот что, по возвращении из предстоящего нам плавания, снимитесь-ка с якоря да отправьтесь вместе со мной на морской берег. Что же я буду там делать? Охотиться в ваших городах? Ходить по следу людей, идущих с рынка или на рынок? Устраивать засады на дворовых собак и домашних птиц? Вы не желаете мне счастья, мистер Кэп, если хотите лишить меня тенистых лесов и заставить жить на солнцепёке. Я не хочу, чтобы вы оставались в поселениях. Надо пустить вас в открытое море. Только там человек может дышать свободно. А как думает Мэйбл, к чему бы привела эта перемена? Она, наверное, знает, что у каждого своя природа, и бесполезно желать изменить её. — Я охотник, искатель следов и проводник соленой вода. И я не должен идти против своего предназначения. — Прав ли я, Мейбл? — Не изменяйтесь ни в чем, следопыт, — отвечала Мейбл с такой дружеской откровенностью, которая дошла до сердца охотника. — Какое бы сильное уважение не питал дядюшка к морю, какие бы выгоды вам не сулила эта перемена, Я все-таки не хотел бы, чтобы лучший и благороднейший из лесных охотников сделался адмиралом. Оставайтесь с тем, кто вы есть. Слышите ли вы это? Соленая вода. И это откровенное, прямодушное мнение. Взглянув на ее лицо, вы увидите, что она говорит только то, что думает. Пока она довольна мной таким, каков я есть». И я не пойду против своей природы, я останусь таким, каким был создан. Вы также едете с отрядом? – спросила Мейбл охотника, так приятно улыбнувшись, что он готов был хоть сейчас идти за ней на край света. Да, Мейбл. А признавись, сказал Кепп, мне бы очень хотелось знать о цели этой крейсеровки. От моего взять я ничего не добьешься. Сержант молчалив, как Франк Массон. Не знаешь ли ты чего-нибудь об этом, Мейбл? Нет, дядюшка. Может быть, чего-нибудь скажет следопыт. Это бы доставило мне удовольствие, а то старому морику неприятно путешествовать без цели. Предмет нашей поездки небольшая тайна: соленая вода. Я думаю, вы слышали, мистер Кепп, что есть место, называемое Тысяча островов. Да слыхал. Однако я предполагаю, что это не настоящие острова, какие встречаются в океане, и к тому же тысяча. Что в самом деле наберется два-три островка. У меня зоркий глаз соленая вода, а между тем я не раз тщетно пытался сосчитать их. Хм, да, я знавал многих, которые могли считать только до десяти. Вы не говорили бы так, мистер Кэп, если бы знали наши озера. Я просто сомневаюсь, есть ли хоть один настоящий остров во всем здешнем краю. По-моему, не может быть островов в пресных водах. Мы вам покажем множество островов, конечно, не тысячу, а столько, сколько может видеть глаз, но сосчитать их невозможно. Какого же рода эти острова? Это земля, окруженная со всех сторон водой. Да, но какая земля и какой водой? — Уверен, что когда хорошенько их рассмотришь, то увидишь, что это не что иное, как полуострова или мысы. — А это дело пустое. Скажите лучше, какова же цель этой крейсировки? — Вы долго служили во флоте, мистер Кэп, и верно знаете о форте Фронтенак. — Кто же о нем не слыхал? — Фронтенак — французский форт. Выше тысячи островов. — Вы? А так как французы занимают крепость внизу, то они отправляют свои припасы и амуницию по реке до Франтенака для раздачи их дикарям по берегам Монтарео и других озер, помогая дикарям разводить всякую дьявольщину и издирать кожу с черепов христиан. Лэнди, командант сдержного гарнизона, послал отряд на тысячу островов, чтобы перехватить несколько французских барк. До сих пор захватили немного, только две, наполненные разными вещами для индейцев. Но на прошедшие недели посланный привез сюда такие вести, что майор решился окончательно разделаться с этими бездельниками. Джасперу известен путь, ему будем в добрых руках, а сержант благоразумен и знаток своего дела. Только и всего, сказал Кеп в презрительном тоне. По всем приготовлениям я думал, что надо бы криминировать против контрабандистов и что вмешавшись в это дело можно честно добыть деньжонок. А я думаю на пресных водах не делит добычу. Что вы хотите этим сказать? Ведь король верно все берет себе. Об этом я ничего не могу сказать, мистер Кэп. Я беру мою долю пули и порха, а до остального мне нет дела. Впрочем, пора бы и мне обзавестись хозяйством. Следопыт произнеся это, не смел взглянуть на Мейбл, тогда как на самом деле он отдал бы все на свете, чтобы знать, слышала ли она эти последние его слова и видеть выражение ее лица в эту минуту. Но Мейбл вовсе не поняла намека, и в ее чертах не было заметно ни малейшего смущения. Когда она вернулась к реке, на борту куттера началось уже некоторые движения. Часпер хочет спустить куттер на воду, сказал следопыт, взгляд которого обратился к палубе в ту минуту, когда на ней раздался шум падения какой-то тяжелой вещи. Теперь я буду иметь случай взять урок мореплавания, сказал кэпс насмешкой. Есть особенный способ сниматься с якоря. По которому сейчас узнаешь хорошего моряка точно так же, как хорошего солдата, судя по тому, застегивает он свой мундир сверху или снизу. Не знаю, сравняется ли Джаспер с вашими моряками, сказал слепопыт чуждой ревности и зависти. Но он славно управляет своим куттером, по крайней мере на озере. Вы, мистер Кэп, кажется, не находили его неловким, когда он так мастерски... спускался по Освекскому водопаду. Кэп не ответил и нахмурился. Все на бастионе, следя за работой на куттере, замолчали. Поверхность озера сверкала в последних лучах заходящего солнца. Кэп снисходительно улыбался, видя, что куттер начал отчаливать по течению озера. Но судно попеременно принимал различные направления, с большой, впрочем, медлительностью, как будто для того, чтобы не привлечь особого внимания. В эту минуту фок был поднят, и парус скоро надулся, хотя поверхность озера была по-прежнему неподвижна. Как ни слабо было движение воздуха, легкий куттер покорился ему, и минуту спустя резвый уже пересек поток реки, двигаясь так легко и так тихо. что иногда казалось бы, что он стоит на месте. Выйдя из устья, он быстро понесся к земле, к возвышению, на котором была крепость, и там Джаспер бросил якорь. Недурно, пробормотал Кепп, будто говоря с самим собой. Очень недурно. Есть, впрочем, Джаспер ловкий малый, прервал своего шурину сержант Данхэм, только что пришедший. И мы надеемся на его искусство в этой экспедиции. Но пойдемте, у нас всего полчаса до отплытия.